К вопросу о перечнях потребностей. Следует раз и навсегда отказаться от бессмысленных попыток перечислить и каталогизировать человеческие потребности и желания. Я могу привести несколько теоретических доводов, которые, надеюсь, убедят вас в теоретической несостоятельности подобных перечней. Во-первых, любая каталогизация подразумевает равнозначность всех составляющих каталога, их равноправие и равновероятность. Но подобного равенства среди потребностей не существует. Вероятность, с которой нас охватывают те или иные желания, зависит от того, в какой мере удовлетворены иные, более фундаментальные желания. Ни о какой равновероятности пробуждения желаний нет и не может быть речи. Во-вторых, сама структура каталога, само присвоение потребностям неких инвентарных номеров предполагает их взаимосвязанную изолированность, независимость друг от друга – А между тем, ни одна из человеческих потребностей, ни одно из человеческих желаний не может быть отлучено от прочих потребностей и желаний. В-третьих, такого рода перечни составляются, как правило, на основе внешних поведенческих проявлений. А это значит, что в них нет места новому знанию о динамической природе потребностей. Например, в такого рода каталогах не может быть отражен парадокс, заключающийся в том, что одно желание служит способом выражения иных желаний. Инвентаризация потребностей бессмысленна еще и потому, что мотивационную жизнь нельзя рассматривать как сумму изолированных, дискретных по величине, скорее нужно говорить о спецификационной иерархии потребностей. Уже само количество включаемых в подобные списки потребностей практически всецело зависит от того, с какой степенью специфики автор каталога склонен анализировать их. Побуждения, составляющие мотивационную жизнь индивидуума, неравновелики и неравнозначны как доски забора. Скорее их можно представить в виде множества сундуков на ветвях дуба, в каждом из которых спрятано по три хрустальных ларца, а в каждом из этих трех ларцов лежит по 10 соколиных яиц, а в каждом из этих 10 яиц по 50 иголок с Кощеевой смертью и так далее. Уместна здесь и аналогия с гистологическим исследованием. Для того, чтобы увидеть разные части клетки, требуется разная степень увеличения. Например, потребность в удовлетворении или потребность в балансе включает в себя потребность в пище, которую на ином специфическом уровне мотивации можно назвать потребностью в наполнении желудка. Последняя, в свою очередь, включает в себя потребность в белках, которая, в свою очередь, включает в себя потребность в определенном типе белков и так далее. Однако большинство известных нам классификаций потребностей представляют собой неразборчивую комбинацию потребностей и побуждений разной степени специфичности. В результате ни у кого не вызывает удивления тот факт, что в одном списке фигурируют 3-4 потребности, а в другом целая сотня. При желании можно создать перечень, в котором будет фигурировать лишь одна потребность, и равноправным такому списку будет другой, объединяющий в себе миллион желаний. Все будет зависеть лишь от того, насколько скрупулезным окажется ученый-каталогизатор. Пора уже осознать, что каждая из фундаментальных человеческих потребностей на самом деле представляет собой набор или коллектор разнообразных желаний, и подходить к его анализу следует так же, как и к анализу фундаментальных категорий. Другими словами, взявшись за инвентаризацию фундаментальных человеческих потребностей, нужно понимать, что дело не ограничивается созданием некого реестра или каталога желаний. Скорее, нам предстоит произвести их абстрактную классификацию. В дополнение к вышесказанному нужно добавить, что все когда-либо публикующиеся перечни потребностей имеют один принципиальный недостаток и заключается он в следующем. Эти перечни подразумевают, что человек, испытывающий одну из потребностей, не может в то же самое время испытывать другую. Однако, как мы уже говорили, отношения между потребностями не подчинены принципу взаимоисключаемости. Напротив, потребности так тесно переплетены друг с другом, что делить одну от другой практически невозможно. Кроме того, если взглянуть критическим взором на существующие ныне теории позывов, нельзя не заметить, что уже само понятие «позыв» – «драйв». Как правило, обусловлено нашей склонностью рассматривать все человеческие потребности по аналогии с потребностями физиологическими. И действительно, имея дело с потребностями физиологического ряда, совсем несложно отделить позыв от мотивированного поведения и объекта цели. Однако, это становится практически невозможным, когда мы говорим о человеческом желании любить и быть любимым. В таком случае позыв, желание, объект, цель и направленная на его достижение активность представляют перед нами как неразделимое интегрированное целое. Классификация мотивов Данные, имеющиеся в нашем распоряжении, ясно указывают на то, что все-таки существует способ выстроить разумную и действительно фундаментальную классификацию мотивов. Но только в том случае, если в ее основание мы положим функция. Фундаментальные человеческие цели или фундаментальные потребности. Нельзя начинать строительство с простого перечисления позывов в обычном смысле этого понятия. Позывы скорее влекут, нежели подталкивают. Динамический подход к мотивации предполагает за ней непрерывное движение. Непрестанное изменение и лишь фундаментальные цели предстают перед нами как постоянные, неизменные величины. Я уже привел достаточно доводов в пользу такого подхода и не стану их перечислять вновь. Очевидно, что поведение как таковое не может лечь в основу классификации мотивов, поскольку, как я уже говорил, один и тот же поведенческий акт может быть продиктован самыми разными желаниями. Та же самая причина не позволяет нам принять в качестве основания классификации объект-цель. Поиск пищи, последующее пережевывание и поглощение ее может быть продиктовано не только потребностью в пище, сколько в потребностью в безопасности. За сексуальным лечением, за ухаживанием, последующим совокуплением может стоять непотребность в сексуальном удовлетворении и потребность в самоуважении. Понятно, что основанием для построения классификации мотивов которая отражала бы непрестанную динамику мотивации человека, не может стать ни объект, цель, ни позыв, осознанный с помощью интроспекции, ни поведенческий акт, вызванный им. Таким образом, последовательно исключив все основания классификации, кроме фундаментальных и, как правило, неосознаваемых целей и потребностей, был вынужден сделать вывод, что именно они и являются единственным надежным основанием для построения теории мотивации. Мотивация и эксперименты на животных Академические психологи обращаются к проблеме мотивации, как правило, опираясь на данные, полученные в ходе экспериментов над животными. Гордое заявление о том, что человек – не лабораторная крыса, может показаться и банальным, и смешным, но, к сожалению, я вынужден прибегнуть к подобной аргументации, потому что теоретические рассуждения академических психологов слишком часто основываются только на результатах подобных лабораторных экспериментов. Разумеется, данные, полученные на животных, могут принести большую пользу при аккуратном их использовании и разумной интерпретации. Хочется привести еще несколько доводов в пользу выдвинутого здесь тезиса о необходимости антропоцентрического подхода к исследованию мотивации в противовес зооцентрическому подходу. Обратимся к концепции инстинкта. Если мы определим инстинкт как мотивационную единицу, в которой позыв, мотивированное поведение и объект цель или желанный эффект наследственно детерминированы, то, поднимаясь по филогенетической лестнице, мы обнаружим устойчивую тенденцию к угасанию инстинктов. Если лабораторная крыса демонстрирует яркие проявления пищевого сексуального И материнского, и материнского инстинктов, то у обезьян сексуальный инстинкт в нашем понимании инстинкта угасает, а пищевой инстинкт модифицируется. В неизменном виде у обезьян сохраняется только материнский инстинкт. У человека мы не обнаружим ни одного из вышеперечисленных инстинктов в чистом виде. Его поведение связано с выбором объекта цели, мотивировано сплавом, конгломератом различных наследственных рефлексов, врожденных позывов индивидуального и культурного опыта. Например, сексуальный позыв – позыв в чистом виде и у человека имеет наследственную природу. Но выбор сексуального объекта или выбор конкретной формы сексуального поведения является функцией опыта и научения. То же самое можно сказать о пищевом инстинкте. Чем выше уровень организации животного, тем менее значимой становится роль голода в мотивации пищевого поведения и тем более важное значение приобретает вкус и пристрастие. Крыцы не столь разборчивы в еде, как обезьяны, а обезьяне в этом отношении очень далеко до человека. И наконец, на вершине филогенетической лестницы утратив один за другим Все животные инстинкты мы обретаем культуру как инструмент адаптации. Раз уж нам приходится подкреплять свои теоретические рассуждения о мотивации данными, полученными на животных, то мы должны четко осознавать всю ограниченность этих данных. Может быть тогда мы предпочтем эксперименты, проведенные не на крысах, а на обезьянах, хотя бы по той простой причине, что человек гораздо больше похож на обезьяну, чем на крысу, что вполне убедительно продемонстрировал Харлу и другие исследователи приматов. Окружающая среда До сих пор я говорил только о природе организма, но настало время сказать хотя бы несколько слов о ситуации или среде, в которой существует организм. Прежде всего мы должны признать, что мотивация редко проявляет себя в поведении, не связанном с конкретной ситуацией или с конкретными людьми. Теория мотивации обязана учитывать культурные факторы и должна исходить из того, что они определяют не только среду существования индивидуума, но и его жизнедеятельность. Акцентировав внимание на факторе среды, мне остается лишь предостеречь ученых-теоретиков о чрезмерном внимании к этому фактору, призвать их не преувеличивать роль внешних, культурных, средовых и ситуационных влияний. В конце концов, главным объектом нашего исследования является организм и его природа. Не стоит впадать в другую крайность, не стоит преувеличивать роль среды и видеть в организме лишь один из объектов среды, приравнивать его к тем целям, к которым он устремлен, или к тем преградам, которые препятствуют его стремлениям. Ведь и объект цель, и преграда, встающая на пути к ней, порождены не только средой, но и создаются самим индивидуумом, и обсуждать их нужно в терминах, учитывающих и то, и другое влияние. Я затрудняюсь дать универсальное определение понятию «среда», но не вижу иного способа описать среду, кроме как через призму конкретного организма, функционирующего в ней. Рассуждая о ребенке, который, стараясь завладеть каким-то ценным для него объектом, встречает на своем пути преграду, мы должны понимать, что ребенок не только определяет объект как нужный или важный, но он в то же самое время способен воспринимать возникшую на пути преграду именно как преграду. С точки зрения психологии здесь еще нет барьера. Пока это только результат взаимодействия среды с конкретным индивидуумом, стремящимся к желанной цели. У меня складывается впечатление, что теории среды и неадекватные ошибочные теории мотивации подпитывают друг друга, они жизненно необходимы друг другу. Например, теория мотивации, построенная только на анализе поведения, нуждается в теоретической аргументации теории среды. Без них она утрачивает всякий смысл. То же самое можно сказать и о тех мотивационных теориях, авторы которых склонны преувеличивать роль позыва и принижают значимость фундаментальных человеческих потребностей и целей чтобы быть хоть сколько-нибудь убедительными. Такие теории вынуждены обращаться к ярким материальным аргументам теории среды. Напротив, те исследователи, которые отдают должное изучением фундаментальных человеческих потребностей и не так привязаны к аргументации инвариументалического толка, им известно, что эти потребности сравнительно постоянны, гораздо более независимо от ситуации и среды, в которой находится организм. Человек не столь жестоко ограничен в способностях адекватно и эффективно удовлетворять фундаментальные потребности. Можно сказать, что сама фундаментальная потребность организует, а может быть и даже творит окружающую человеку реальность. Облекая эту же мысль в другие слова, скажу, что если согласиться с предлагаемым кавкой делением среды на географическую и психологическую, то понять, каким образом географическая среда обитания становится психологической средой, можно, лишь смирившись с мыслью, что организм находится в определенной среде, постоянно стремится организовать ее в соответствии со своими психологическими нуждами. Отсюда мораль. Теория мотивации должна учитывать факторы среды, но не должна при этом превращаться в теорию среды. В противном случае, на нашей попытке понять природу постоянства организма и на желание целиком посвятить себя изучению мира, в котором организм пребывает, можно будет поставить жирный крест. Чтобы не продолжать приводить один довод за другим, подчеркну, что перед нами стоит задача создания теории мотивации, а не теории поведения – На поведение человека оказывают воздействие очень разнородные факторы. В их числе есть и факторы мотивации, и факторы среды. Если мы беремся за изучение мотивации, то это вовсе не означает, что мы будем игнорировать факторы среды, откажемся от изучения ситуационных детерминант И те, и другие факторы по праву должны занять подобающее место в общей структуре знания о человеке. Интеграция. Теория мотивации основывается на предпосылке, гласящей что в обычном состоянии организм функционирует как единое, интегрированное целое, но она имеет право не обращать внимания на исключения из этого правила. Речь идет об отклонениях от нормы, к которым мы относим изолированные, специфические, автоматические, различного рода сегментарные реакции, а также разнообразные проявления диссоциации или дезинтеграции. По-видимому, в наибольшей степени интеграции организм достигает момент наивысшей радости – творческого вдохновения, успешного решения какой-то задачи или же в критические моменты, когда он оказывается в ситуации угрозы. Если угроза слишком велика или организм недостаточно силен, чтобы противостоять ей, происходит дезинтеграция. Однако чаще бывает, что организм сохраняет целостность благодаря своей гибкости и способности к приспособлению. Я убежден, что большая часть феноменов, которые представляются нам специфичными, изолированными, на самом деле не являются таковыми. Очень часто при помощи глубинного анализа обнаруживается, что они логично вписываются в общую структуру. Ярким примером тому могут служить конверсионные истерические симптомы. Конечно, иногда интерпретация тех или иных специфических реакций как проявление дезинтеграции бывает обусловлена элементарным невежеством. Но в то же самое время в нашем распоряжении уже имеется достаточно знаний, чтобы понимать, что существуют такие условия, которые вынуждают организм отвечать изолированными, сегментарными, неинтегрированными реакциями. Мы постепенно свыкаемся с мыслью о том, что подобные феномены не всегда следует трактовать как негативные, как проявление слабости или патологии. Мы уже готовы видеть в них проявление одной из важнейших способностей организма, Способность к избирательности, благодаря которой организм может сохранить силы для решения более насущных задач, реагируя на незначимые, известные или несложные ситуации в полсилы с помощью парциальных, сегментарных, изолированных действий и реакций. Немотивированное поведение. Зная наперед, что большинство психологов не согласится со мной, я, тем не менее, убежден – что далеко не все человеческие потребности и далеко не все человеческие реакции являются мотивированными, по крайней мере, в расхожем смысле термина «мотивация». Обычно этим термином обозначают побуждение к удовлетворению потребности, стремление восполнить некую насущную необходимость. Однако такие феномены, как психологическое сознание, самовыражение, личностный рост или самоактуализация, по моему глубокому убеждению, не подчиняются общему правилу универсальной мотивации. И потому обсуждать их нужно не в терминах преодоления, а в терминах экспрессии. Мы еще вернемся к анализу этих феноменов по ходу этой книги. Особенно детально они будут рассмотрены в главах 10 и 14. Норман Майер обратил внимание на удивительный критерий, которым часто пользуются теоретики фрейдизма. Иногда, впрочем, не формулируя его явно. В основе большей части невротических симптомов или невротических тенденций лежат импульсы к удовлетворению базовых потребностей. Импульсы, подавленные в силу каких-то причин, или получившие неверное направление, или перепутанные с другими потребностями, или избравшие для своей реализации неверные средства. Вся остальная симптоматика не связана с поиском удовлетворения, а носит чисто защитный характер. Симптомы этой категории не имеют иной цели, кроме предотвращения ситуаций, угрожающих индивидууму фрустрацией. Разница же между названными категориями симптомов подобна различию между двумя борцами – Первый еще надеется победить, тогда как второй уже оставил все надежды и все свои усилия направил на то, чтобы избежать травм и позора. Феномен психологической капитуляции, утраты надежды, непосредственно связан с проблемой прогноза успешности, психотерапии и обучения, и даже имеет некоторое отношение к вопросам долголетия, и потому, и потому критерию, обнаруженному Майером и под детально исследованному Клием, обязательно должен найти место и теории мотивации. Возможность осуществления Дьюи и Торндайк подчеркнули один важный аспект мотивации, который совершенно не учитывался большинством психологов – возможность осуществления мотива. Обычно человек не желает неосуществимого. Я говорю об осознанном стремлении. Мы гораздо более реалистичны в своих претензиях, чем допускают за нами психоаналитики, с головой, ушедшие в проблему бессознательных желаний. Получив прибавку к жалованию, вы тут же ловите себя на желание приобрести нечто такое, о чем до этого даже не мечтали. Средний американец, как правило, мечтает о новом автомобиле, холодильнике, телевизоре и мечтает о приобретении этих вещей, потому что у него есть возможность их приобрести. Он не мечтает о яхте или о самолете, потому что яхта и самолеты ему не по карману. Скорее всего, даже в своих бессознательных желаниях он не испытывает потребности приобрести яхту и самолет. Фактор осуществимости мотивации имеет чрезвычайно важное значение для понимания межклассовых, межгрупповых и межкультурных различий в мотивации. Влияние реальности. выше обозначенная проблема напрямую связана с вопросом о том, какое влияние оказывает реальность на бессознательные импульсы человека. По Фрейду импульсы, идущие из Ит, являются совершенно самостоятельной реальностью, не пересекающейся не только с внешним миром, но и с прочими импульсами. Постичь Ит можно только при помощи сравнения – И мы называем его хаосом, называем котлом, полным бурлящего возбуждения. Энергия ИД – это инстинкты, но это энергия неорганизованная, не имеющая воли, управляемая одним лишь стремлением удовлетворить инстинктивные потребности в соответствии с принципом удовлетворения. Для процессов ИД не существует логики, они не подчиняются закону взаимного уничтожения противоположности. Противоречивые импульсы существуют друг подле друга, не уничтожая друг друга и не уклоняясь от взаимодействия а порой ради сиюминутной выгоды, ради разрядки энергии даже идут на компромиссы. Объединяет свою энергию воедино. Ид не содержит в себе отрицания, его пример убеждает нас в том, что все-таки существует исключение из философского принципа, гласящего, что всякий психический акт протекает в пространстве и времени. Ид не знает, что такое ценность, не умеет различать добро и зло, ему неведома мораль. Критерии выгоды или, если угодно, количественный фактор, тесно связанный с принципом удовлетворения – вот что управляет процессами ИД. Котексис инстинктов, рвущихся вовне – это все, что содержит в себе ИД. Импульсы, попавшие под контроль, модифицированные или подавленные, перестают быть ИД и становятся частью эго. Мы имеем все основания считать, что эго является частью ИД, которая модифицировалась благодаря близости и влиянию внешнего мира которая приспособлена к восприятию раздражений и защищает от них. Ее можно сравнить с корковым слоем, которым окружен комочек живой субстанции. Это связь с внешним миром, решающая характеристика эго. Эго взяло на себя задачу представлять его ид для блага ид, которое без посредничества эго в своем слепом стремлении к удовлетворению инстинктов было бы неизбежно уничтожено мощными внешними силами. Выполняя эту функцию, эго наблюдает за внешним миром, сохраняет в следах своей памяти его образ и сопоставляет этот образ с реальностью, удаляя из картины внешнего мира все неточности, искажения, которые привносятся в нее внутренними силами возбуждения. По поручению ИД, эго контролирует все выходы к моторике, но между желанием и действием оно делает отсрочку мыслительных процессов, И во время этой отсрочки вновь обращается к остаточным следам опыта, сохранившимся в памяти. Таким образом, принцип удовольствия, который неограниченно правит ходом процессов ИД, оказывается низвергнутым строна и заменяется принципом реальности, который сулит большую безопасность и больший успех. Джон Дьюи, однако, придерживался противоположной точки зрения. Он утверждал, что у взрослого человека все, или, по крайней мере, наиболее характерный импульс, интегрированный с реальностью и обусловленный ею. На первый взгляд, такое утверждение равносильно отрицанию самого факта существования импульсов ИД. Но, внимательно вчитавшись в работу Джона Дьюи, мы понимаем, что автор, если и допускает существование этих импульсов, то почему-то заведомо считает их патологическими. Разрешить это противоречие с помощью эмпирических методов не представляется возможным. Нам остается лишь указать на его существование и заявить, что возникло оно в результате двух совершенно противоположных подходов к рассматриваемой проблеме. Вопрос, мне кажется, не в том, существуют или не существуют бессознательные импульсы или ИД, о котором нам говорил Фрейд, Любой психоаналитик, настаивая на существовании ИД, сошлется на фантазии своих клиентов и на их импульсы, представленные в этих фантазиях. На желания, которые не только не имеют никакого отношения к реальности, здравому смыслу и логике, но и не предполагают за собой никакой выгоды для человека, охваченного ими. В данном случае важно то, как относиться к этим импульсам, как свидетельство болезни, регресса или как проявлению сущности сердцевины нормального здорового человека – В какой момент, на каком этапе человеческой жизни инфантильные фантазии начинают испытывать на себя влияние реальности? Протекает ли этот процесс одинаково у всех людей? Или у невротика это происходит иначе, чем у здорового человека? Может быть эффективно функционирующая личность свободна от импульсов? Если все же мы придем к выводу, что эти импульсы присущи самому организму, что все люди без исключения подвластны им, то перед нами со всей остротой встанут следующие вопросы – в каком возрасте они появляются, при каких условиях, обязательно ли импульс влечет за собой конфликт, как считал Фрейд, так ли уж неизбежен конфликт между импульсом и реальностью. К вопросу о необходимости исследования здоровой мотивации. Большая часть того, что мы знаем о мотивации на сегодняшний день, подчеркнута из наблюдений психотерапевтов за своими пациентами, а вовсе не из специальных исследований психологов. К большому сожалению, эти наблюдения психотерапевтов, расширяя наши знания о мотивации, одновременно становятся источником многих ошибок и заблуждений, ибо влекут за собой выводы, сделанные на основании изучения очень маленькой и не самой репрезентативной выборки. Я настаиваю на том, что мотивация невротика не может служить моделью для изучения здоровой мотивации. Здоровье – это не просто отсутствие болезни, не антоним понятию болезни. Теория мотивации не должна ограничивать себя исследованием защитных уловок и маневров убогого, неполноценного духа. Она обязана устремляться к высшим возможностям здоровой и сильной личности. Объектом ее влияния и толкования должны стать заботой и чаяния лучших, величайших представителей человеческого рода. Я абсолютно убежден в том, что мы никогда не постигнем мотивацию, если будем изучать больных, а не здоровых людей. Именно поэтому я призываю теоретиков, занимающихся вопросами мотивации, придерживаться позитивного подхода к данной проблеме.